Горело с жуткими, идущими изнутри под вывом. Высокое пламя загибало поверху ветром и обрывало. Сажные лохмоти неслись дальше. Дарья с Катериной стояли в сторонке, напротив боковой стены, закрытая от чужих людей кустами, чтоб их не было видно, чтоб видела их только мельница. Она вся уже потерялась в огне. Казалось, он играя, то поднимает ее над землей, то опускал.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 приложимым. Визжал поросенок в мешке, которого тащили за спиной на катер, и Дарья смотрел вслед. Поехал. Гнали со входный сход, что переправлять на тот, на дальний, где поселок, берег, но не в поселок, а на выпусы у реки. И Дарья шла провожать, глядела, как затягивает на большой, огороженный жердями плод плот, паром не Паром упирающихся коров и телят, как подвязывают их скобами, трогают от земли. «Поехали!» Несли горький черный дым с подмоги, который набирался в жилье и доводил до кашля. И она думала «Поехала, подмога!» «Поехала!» Сдала Клавка стрегунова в совхоз бычка городским мясом. «Поехал!» «Христовенький!» «Тянули к берегу с зароды?» «Поехали!»